В Патриаршей библиотеке Константинополя книги с сирийскими переводами должны были храниться на почётных местах, по крайней мере, со времён Иоанна Златоуста, который сам был выходцем из Сирии. Если Константин библиотекарь имел время для знакомства с этими памятниками сирийского православия, он не мог не столкнуться сразу же с одной из отличительных особенностей сирийского семитческого письма. Оно обходилось без гласных букв, что, как и в случае с еврейским письмом, чрезвычайно затрудняло распознавание смысла отдельных слов. Позже, в течение многих веков в системах финикийского, арамейского, сирийского, еврейского и арабского письма производилась кропотливая, подчас мучительно трудная работа по узаконению дополнительных надстрочных или подстрочных значков, подсказывающих читателю тот или иной гласный звук, но самих гласных букв в этих языках так и не появилось. Несмотря на этот грубый изъян, Сурская версия вроде бы подкрепляется сообщением из пролужного жития Кирилла, и четырьмя языки философии научился: еллинский, римский, сирский, иудовский. Но как только мы представим себе, что философ В достаточной мере знал сирийскую письменность и имел достаточный опыт для беседы на сирийском языке. Версия Якобсона Ваяна начинает рассыпаться на глазах. Ну зачем понадобилось бы Константину морочить публику, если он письменность сурскую, приехав в Херсон уже знал? А если ещё не знал ни письменности, ни разговорного языка, то мог ли он свободно беседовать с хозяином книг о их содержании? И что внятного мог ему сказать сириец о гласных буквах. Появившись в обличии филологической шутки, сурская гипотеза не могла не породить в среде намогниченных гиперкритицизмом исследователей тягу к подражаниям в таком же тоне. Кому-то показалось, что на самом деле речь нужно вести не о сурском, а о фрусском, то есть франкском а значит, латинском алфавите, опять переписчик оплошал, было предложено вместо сурских читать узкие письмена, то есть алфавит неведомо какого происхождения, но записанный какими-то очень узкими по внешнему виду буквами. Тут снова досталось русскому писцу Ротозею. В свой черед появилось и предположение о том, что вообще весь рассказ жития о роузских буквах есть ни что иное, как интерполяция, то есть волевое внедрение какого-то очередного переписчика в старый житийный текст с намерением оживить его небывальщины. Пора уже напомнить, в собственно русской исторической традиции никаких сомнений в рускости Евангелия и Псалтыря, обнаруженных в Корсуни зимой 861 года, не возникало, а она эта традиция заявило о себе с середины IX века, когда восточные славяне разных племенных союзов и стали самоопределяться под общим надплеменным собирательным именем Русь. Мы есма Русь, твёрдо и недвусмысленно сообщил о состоявшемся акте такого свободного самоопределения первый или один из первых по старшинству авторов повести временных лет. И здесь же уточнил для уразумения всех а славянский язык и русский одно есть. Мы – Есма-Русь. Такие оценки и выводы никак не могли попасть в повесть на поздних этапах ее редактирования. Они относятся к самым первым обобщенным опытам национального самоопределения и летописного дела на Руси. Уже Константин и Мефодий в 861 году после знакомства с раузскими книгами имели возможность подтвердить определение «народ рос», данное патриархом Фотием, и сказать, что этот народ и славянский язык одно есть. Та же самая традиция через столетия заявляет о себе в русском хронографе 1494 года. «Грамота русская явилась богом дана в Корсуне Русину, от не я же научись, философ Константин, и оттуду сложив и написав книги русским языком. Может показаться, что стародавний историк слишком спремил здесь картину произошедшего, не имея в руках книг, которые даны были на прочтение Константину, мы не можем судить о том, в какой именно степени знакомство с ними повлияло на дальнейшие славянские труды братьев. Мы лишь знаем, что труды эти уже были начаты ими на малом Олимпе, и потому предполагаем, Знакомство с Русином и его сокровищами должно было стать сильнейшим побуждением, чтобы продолжить начатое, черпая встречный опыт со страниц Корсунских Евангелия и Псалтыри. Кому-то с примлением может показаться и вывод, что Константин, написав книги русским языком, но автор русского хронографа в конце своего XV века знал не хуже нас, что славянский язык и русский одно есть. К тому же, спустя более 600 лет после описанного им события, он не мог не слышать ежедневно стоя за службой в церкви, что старославянский язык Кирилла и Мефодиевских переводов остаётся наиболее близким по смыслу и звучанию именно его живому русскому языку, в то время как многие славяне запада уже говорят и пишут сильно по-другому до кого стремление, произведённое самой историей. В XIX веке об этом авторитетно напомнил в своих историко-филологических этюдах выдающийся языковед и исследователь древнерусской письменности А. Х. Востоков. Какому бы диалекту первоначально не принадлежал язык церковных славянских книг, он сделался теперь как бы собственностью россиян которые лучше других славян понимают сей язык и более других воспользовались он им для обогащения и для очищения собственного своего народного диалекта. В XIX и XX веках русская историческая и филологическая традиция в оценке рауских писмен, как безусловно славянских, обогатилась наблюдениями целой плеяды видных отечественных учёных. Среди них И.И. Срезневский, А.С. Будилович, М.И. Сухомлинов, А.Ф. Гильфердинг, В.И. Григорович, Н.К. Никольский, В.А. Истрин, П.Я. Черных, Болгарин Е. Георгиев. Климент. Живя на Малом Олимпе, они с Мефодием только-только пробовали под задоренные просьбами учеников передавать по-славянски самые насущные молитвы из речения из Евангелия, из псалмов. И делали это почти сокровенно, без широкой огласки, опасаясь слишком занестись в своих дерзаниях, впасть в самонадеянность при виде удачных, как им казалось, начатков. А сегодня в Корсуне на их ладони легли тяжелые, как золотые слитки, воплощение чьей-то великой отваги, завидного своими плодами труда должно быть изнуряющего труда, но и вдохновенного, потому что одним изнурением без помощи свыше такие глыбы разве поднять, значит кто-то по-настоящему дерзнул, кто-то воздвигся духом, не дожидаясь, пока где-то ещё расшевелится, решиться на подобное. Жития братьев о их переживаниях этого дня молчат можно только догадываться, что великим множеством вопросов о задаче ли они хозяина книг, а уж на какие смог изохотел тот ответить, бог весть. Откуда у него рукописи? Здесь ли в Корсуне написаны или привезены издалека? Были у него ещё какие-то книги или только эти две? Знает ли он хоть что-то о человеке или о людях, которые трудились над переводом с греческих книг? Делалось это для церковной общины или по заказу какого-то важного лица. Не согласится ли он продать им книги? Если же нет, то не даст ли их на время, чтобы внимательнее прочитали и сделали для себя списки с той и другой? Вот и опять судьба апостольского скифского жребия всколыхнула их воображение своей недосказанностью. Не камнем ли тот жребий ушёл навечно в пучину? И вдруг море возвращает его в облике двух этих книг-ковчегов. Из путевых записей монаха Епифания я выствую только что первозванный в Херсоне побывал, но, похоже, у самого Епифания отношения с херсонянами не сложились, и он от них не услышал об апостоле ничего достаточно внятного. А потому записал лишь, что Андрей провёл в городе многие дни прежде чем отбыл в Боспор Кимрийский но многие дни величина слишком зыбкая удалось ли андрею собрать здесь общину стойких последователей а если не в Таврике то где ещё жребии тоже величина слишком текучая не подвластная точным замерам Антийские греки, самой старой христианской общины и самой древней епархии в этих пределах, считают не Херсонскую, не Готскую или Сурыжскую, а епархию Тмитанскую. До неё же из Херсона нужно идти морем на северо-запад до устья Дуная, до города Томи. Если бы о подобном шествии первозванного в сторону Дуная и Томи было хоть словцо у самых ранних историков церкви, нет ни звука и у Епифания. А между тем ещё древнее времён империй знали Томи как город, окружённый отовсюду скифским населением, причём не кочевым, а оседлым. Скифом по происхождению был и Тимитанский епископ Феотим, который подвязался здесь при Иоанне Златоусте. Именно им, соплеменникам Феатима, собирался Златоуст помочь, отправив за Дунай наставников веры. Но это было все-таки тремя веками позже, Андрея, а тогда при апостоле. Нежданно в том же январе 861 года, когда братья прибыли в Херсон, местные жители Пачи Меры разволновали их вестью, касавшейся с самых что не найезд достоверных апостольских времён хотя и не о первозванном возникла речь но о том кто жизнью своей и служением впрямую соприкоснулся с апостольскими трудами Петра Андреева брата это был Климент папа римский духовный исподвижник и восприемник Симона Петра один из первых писателей церкви тот самый Климент чьи послания к коринфинам как знали Мефодий и Константин, в манашевской среде ценились наравне с посланиями апостола Павла. Слышали они и о ссылке, о мученической кончине Климента. Не догадывались только, что эти события херсоняне упорно связывают со своим городом и его окрестностями, с Каменоломнями, где Климент надрывал жилы наравне с другими рабами, и с одной из бухт полуострова, где на Малом а токе островке он был погребён говорили даже что на берегу у той бухты когда-то стоял целый город и он по слухам древностью не уступал херсону а может и превосходил его и что его обитатели до поры чтили память мученика и на месте погребения соорудили склеп и часовню а кто считает что не часовня а церковь там стояла и не люди её но ангелы воздвигли Только теперь там пустота. Город обезлюдил в час какого-то нашествия варваров. Много их тут пропылило. От часовни лишь грудка камней осталась. Да и ту теперь не сыскать, потому что море с тех пор прилило и затопило малый островок. А что за бухта? Далеко ли до нее? Бухта отсюда самая дальняя. За нею мыс, угловая скала всей полуостровной стены. Как добраться до бухты... Можно по суху, но можно и вплавь, было бы желание. Только кто туда пожелает соваться, делать там нечего, ни острова, ни города, как не стало отлива, так и остров не появляется. Слушая такие невнятные объяснения, можно было удивляться не только завидной живоучастию предания, но и отсутствию у рассказчиков хоть какого-то порыва к действию. Нельзя же ссылками на варваров да на морские приливы оправдывать свое маловерие. Если известно место святого, как не отправиться туда немедленно и спросив перед этим у него самого помощь? В те самые зимние месяцы, когда братья жили в Херсоне, здесь же пребывал, правда не по своей воле, смирнский митрополит Митрофан, сосланный в Таврику патриархом Фотием, как слишком деятельный игнатианец. Видимо, условия ссылки оказались для этого византийского иерарха не очень суровыми. По крайней мере, он неоднократно встречал в городе и окрестностях младшего Слунянина, увлёкшегося поиском места погребения Климента. По свидетельству Митрофана, записанному позже, Константин философ стал внимательно разведывать, где храм, где гробница, где Те знаки блаженного Климента, которые точно определялись в памятниках о нём написанных. Но все жители того места, будучи не туземцы, а пришельцы из разных варварских народов, даже лютые разбойники, уверяли, что ничего не знают о том, что он говорит. Философ, удивлённый этим, предался молитве и долго просил Бога объявить ему мощи и святого объявиться ему. Он пошрел также с посаносными внушениями епископа с Клиром и народом на действие, показав им и прочитав, что в множестве книг передавалось о мучении, что о чудесах, что о сочинениях блаженного Климента, и что в особенности о постройке храма, находившегося где-то недалеко от них, и о положении самого святого в нём же, он глубоко воодушевил всех в раскопку тех берегов И на розыскание столь драгоценных мощей святого мученика и апостолика. В этом свидетельстве Митрофана впечатляет обилие и разнообразие документов, которыми философу удалось разжиться, прежде чем он убедился сам и убедил, воодушевил архиепископа Георгия, священнослужителей и прихожан апостольского собора приняться за работы, напоминающие своей тщательностью археологические раскопки. Хотя в житии Кирилла о поиске останков Климента сказано совсем немного, а географы, закончив рассказ картиной торжественного внесения мощей в город, сообщают словно тем самым оправдывая свою многословность, что есть ещё и отдельное сочинение философа об обретении. Почему это сказание об обретении мощей святого Климента оказалось вне рамок жития? не вошло в его состав хотя бы на правах приложения. Дело не в том, что философ написал его по-гречески, оно никак не укладывалось в житийный канон, потому что Константин написал его так, словно ни он, ни брат его вообще не участвовали в событии. Ведь на самом-то деле это именно он встряхнул, поднял на ноги весь город, поселил в Херсонянах уверенность в том, что поиски не напрасны. Это он попросил клирашан соборного хора разучить только что написанные на его слова песнопения, прославляющие свято мученика. Это по его просьбе хористы, не боясь застудить горло, взошли на корабли и ночью вместе со всеми отправились в сторону отдалённой бухты. Это он с братом Мефодием давал нужные наставления молодому херсонскому стратигу Никифору от которого зависело нарядить на раскопки выносливых горожан из каменчиков, рыбаков, да и всех других, кто пожелает потрудиться для Христова праведника, не боясь вступить в холодную воду на скользкие камни. Это он, а никто иной, как канонарх или регент, заранее предложил и расписал последовательность всех предстоящих действий, и потому он намеренно не допустил в свой рассказ об обретении мощей ни себя, ни брата. Они, как и все остальные, безымянные, только исполняли. Воля же была не их, но самого Климента, благоволившего состояться этому прославлению. Уже после кончины Константина сказание об обретении стало благодаря переводу, сделанному Мефодием, распространяться в славянской среде. К счастью, оно дошло и до нас – В нескольких древнерусских рукописях и в этом своём почти первородном облике помогает перенестись в сокровенную и таинственную атмосферу предпоследней январской ночи 861 года. Городскую пристань покидали с пением, обращённым к самому святому, прося его, чтобы не погнушался имя, не возвратил назад посрамлёнными и безутешными. Не отврати нас, посрамлены к Клименту, верую припадающих к твоему гробу. Кажется, не одни люди, но и стихии неба и земли, возбуждённые необычностью происходящего, бодрствуют и напрягают все свои силы. Когда почти вслепую вошли в бухту блаженного атока, мрак рассеялся, и сев внезапу помощью святаго Климента, Разыдошися облацы, просвещена же бысть луна, просвещён же айр, и в круг её бысть светло сияние. С новой радостной силой возобновилось пение, ступили на каменистый берег. В лунном сиянии отчётливо обозначился полузатопленный островок. По нему уже ходили во множестве люди, кто по суху, кто по колено в воде, на ощупь проверяли камни выискивая те, что со следами облицовки. Оттуда изредка кто-то сообщал, разбирают завалы, ищут склеп, вход в него. Но также внезапно луна пропала. Облацы же бешегусти, нападающие от южной страны от ока. Такая привычная для самого неуютного времени года перемена к очередному ненастью, местным ли жителям не знать этих небесных лихорадок? Но теперь и в самый малый из перемен подозревалось недоброе знамение. Как же легко душу, настроившуюся на радость, довести до трепета и слез? Как быстро в неуютной этой каменной пустыне теряется надежда, и человек впадает в искушение. В ночи вдруг опять все переначалось. Облачная густыня на северскую страну зашедшая — Ясно небо и прозрачно яви за темноешь. И звезды высыпали обильные, пронзительные, сладко жалищие, бодритесь. А на земле, перекликаясь с их полыханием, трещат факелы, свечи греют озявшие ладони. Пение то еле теплится, то пребывает в звонкости, перебарывая усталость слишком долгого ожидания». Шпичали же нам сущим занем ног час приидя и ничто же явися. Напрягается всё естество стоящих на суше. А что говорить о тех, кто внизу, посреди камней в воде, в беспрерывном поиске? Не отврати же нас посрамленные к Клименте, явись нам утешно последок. Уже и утренняя звезда проступила на севере когда кто-то от острова хриплым воплем завопил радуйтесь отцы и братия о господи все кто на берегу и кто в воде замерли будто не веря своему слуху а он снова провопил отцы и братия радуйтесь явился радуйтесь всебо блаженная глава якоже солнце светло из глубины ада воссия нам И потом, как только вынесли на сушу ковчег с мощами, все прихлынули, чтобы улыбазать эти бисернообразно светящиеся со главу руки, бёдра, чистые и твёрдые, не поддавшиеся тлению святыни. Словословие же Божие непрестанно бысть всю ночь до подобного часа безкверные жертвы и приношения Христа Бога нашего. Архиепископ Георгий, после отслуженной здесь же литургии, сам на своей главе понес ковчег с мощами на корабль. Когда залив остался за спиной и вышли в море, на расстоянии десяти стадий от острова, увидели, что весь город высыпал на берег и движется им встречно во главе со стратигом Никифором. Но пока высадились здесь и вместе дошли до городских стен, Уже и вечер подступил, так что ход длился при огнях, под непрерывное пение посвящённых Клименту стихир. На ночь ковчег оставили в Подгородной церкви Святого Сазонта. Утром шествие возобновилось, обтекло все городские церкви, и напоследок замерло у распахнутых врат кафедральной базилики, как верного своего брата и сподвижника во Христе приняли Климента Первоверховные апостолы Пётр и Павел. Похоже, рассказ об обретении мощей записан был философом стремительно в один присест сразу же после события. Всё пережитое в последние недели дни и ночи с той самой поры, когда братья вдруг услышали про островок в отдалённом заливе, затем взятые им на себя чрезвычайные заботы, поиск книжных подспорий, Поездке на место предполагаемого розыска писание в самый сжатый срок стихов для песнопений в честь святому ученика, наконец только что пережитое сильнейшее волнение необыкновенной поистине чудной ночи с её мраком, холодом, резкими сменами ветров, каким-то ликующим сиянием светил, чередованием в душе каждого из них неуверенности и надежды, смятения и радостной одырепи и торжествующий вопль, хриплый, как голос самого раннего петуха: "О, господи, отцы, братья!" Всё всё это настолько переполняло его, что невыносимо было и дальше удерживать в себе пройдёт немногим более 100 лет. Из кафедрального собора Херсоно-Корсуня отбудет на Русь в Киев часть мощей святого Климента. Отбудет как самое первое святыня для только что родившейся русской церкви. Эими мощами укрепляется алтарь и главный престол десятинной церкви, самой тогда большой и украсно украшенной в городе и в целой державе князя Владимира. По высшей справедливости особое почитание памяти Климента на Руси утвердится одновременно с почитанием двух братьев родом из Салуни. Беспокойные валы, морские, бугрящиеся под берегом, на самой его кромке замерли в напряженном ожидании люди, чуть впереди всех двое, крепкие, не старые видом мужи, но оба уже с сильной проседью в густых кудрях и бородах, Это они, Мефодий и Константин Кирилл, самое раннее из их сохранившихся изображений. Древний миниатюрист книжник решительно сблизил пространство, поместив за спинами собравшихся город с крепостными башнями и стенами и крышу базилики, в которую отсюда отнесут ковчег с мощами. Но это ещё будет. А сейчас Великая напряжённая чайня, горящие свечи, накренённые на ветру огни факелов и посреди крутобоких волн скалоподобный камень-ковчег явленный из пучины на великую радость тем, кто не ослаб в вере.